Приличной женщине нельзя пить и танцевать всю ночь. Идем. Не знаю, заметил ли Демьян, что я скоксилась, и поэтому потащил меня знакомить с остальными, не давая ни секунды передышки. Или это его обычное поведение. Но за следующие полчаса я выпила шампанского на брудершафт, мартини соком – за девочек, трехцветный шот – за Россию. Глоток абсента, помянуть запрещеночку, отказалась подышать гелием и покурить, согласилась на яблочный кальян, напрочь забыла все названные мне имена и где-то потеряла телефон. Телефон, впрочем, тут же нашелся. Я даже в истерику не успела впасть. Демьян оставил меня буквально на несколько секунд и вернулся, подбрасывая его на ладони. Но стоило мне протянуть руку, он отодвинул его в сторону. Зачем тебе? Собираешься сбежать, как золушка, едва пробьет двенадцать. Я мысленно проинспектировала свое желание вызвать такси и вернуться домой. К салатам и голубому огоньку. Прямо вот представила, что сейчас еду в машине вдоль украшенных улиц, доезжаю до своего подъезда, поднимаюсь в лифте, смываю макияж, сажусь у телека и смертельно до слез жалею. Встретить Новый год по старушечье я еще успею, когда, собственно, и стану старушкой. У меня впереди много-много лет, когда я буду сидеть у телевизора, пить единственный разрешенный бокал шампанского и ругать современную молодежь на экране. Ну, я надеюсь, что к тому времени там уже будет какая-нибудь молодежь, а не как сейчас. А пока еще рановато ныть, что мне все не нравится, дайте другой глобус». Помню, в девятнадцать мы с тогдашней лучшей подругой умудрились встретить Новый год в электричке где-то между Тосно и Колпино, в глубочайшем под Ленинградье. А все потому, что она забыла дома блокнот, где было записано, как добираться до военной части, где служил ее парень. По воспоминаниям, которые становились все более смутными с каждым следующим глотком шампанского, который мы разминались прямо на морозе, нужно было выйти на маленькой станции с дурацким названием. Мало того, что название она не помнила, так еще и электрички останавливались не на каждой остановке. В итоге мы вывалились где-то посреди белого безмолвия и елей, где точно-точно, по словам детка из электрички, была военная часть. И там нас, замерзших, подобрали незнакомые парни и притащили к себе в общагу, где мы их встретили Новый год во второй раз, по калининградскому времени, чтобы не было так обидно. Подруга потом вышла замуж за одного из тех спасателей. А ее парень, как выяснилось, вообще забыл, что она собиралась приехать. Так что нас, в любом случае, не ждали. На фоне той вечеринки со спиртом вместо шампанского и солеными груздями в качестве закуски. Нынешняя просто вверх гламура. Чего я ною-то? «Идём!» Демон снова потащил меня сквозь мерцающие огни гирлянд и их бесящееся по стенам отражение от диска шара. В гостиной на первом этаже мебель была сдвинута к стенам, чтобы оставить место для танцев. Что ж, могу и такое. Тем более нынче в моде танец из сериала Уэнсдей, А повторить его несложно. Чем больше странных и нелепых движений, тем ты круче. «Тебе Диана глазки строит. Ты заметил?» Спросила я у демона, когда мы устали танцевать один и тот же танец под любую мелодию, и решили, что теперь мы будем танцевать другой танец под любую мелодию. Например, вальс. Вальс он танцевал отлично. Точнее, он единственный из нас двоих, кто танцевал вальс. А я так. Просто тащилась следом, стараясь попадать в такт и не топтаться по ногам. «Нет, не заметил». Нагло соврал он. «А на тебя Никитос пялится весь вечер. Я уже ревную. Набить ему морду?» «Если я скажу «да», набьешь?» – сощурилась я. «А ты скажи, узнаешь». Я склонила голову, глядя в его прозрачные глаза, четко очерченные черной тушью. Взгляд у него от этого получался таким, что подгибались коленки. Какое-то лобовое столкновение со всеми моими детско-юношескими крашами. То ли Джек Воробей, то ли могущественный волшебник Тарабас, то ли вообще кто-то из олдскульных рокеров. Когда я собиралась на эту тусовку, я, конечно, прикидывала, как буду себя вести. Почему-то представлялось, что я буду учить молодежь правильно пить коньяк. Попутно пересказывая им бородатые шутки, которые сто процентов имели бы на свежую аудиторию бешеный успех но все оказалось совершенно иначе. Я вообще не чувствовала здесь своего возраста и нашей разницы с Демьяном. Это была просто компания прикольного народа, мало чем отличающаяся от тех ребят, что я собрала в своем ереванском филиале. С ними мы тоже устроили полуофлайновый корпоратив на исходе лета и отлично зажигали, напрочь забыв о субординации и годах. Но там ребятам было по 28-30. А тут по 20-22. Оказывается, нет разницы. Провокатор. Пробормотала я, оставляя бокал и поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать демона прямо у всех на глазах. В том числе на глазах Никиты и Дианы. Чтобы оба закатили свои нежные юные губки и шли гулять дальше. Можно друг с другом, я не против. Телефон в ладони завибрировал. Я скосила глаза. «Машка! Вот чёрт!» «Мне нужно отойти на минутку!» Сообщила я Демьяну, едва удержавшись от того, чтобы провести языком по десятку колечек в его ухе. Разумеется, в коттедже, набитом молодежью, практически нереально найти тихое местечко для разговора по телефону. Я дёрнула дверь в ванной и спугнула парочку. Открыла туалет. Там уже дрых павший боец, свернувшись калачиком возле унитаза. Кладовка была заперта изнутри. Зато рядом с кухней нашлась комната, где были просто свалены горой куртки, шубы и пальто. И совсем никого не было. Наверное, просто не предполагали, что может существовать такое счастье, как пустая темная комната, которая никем не занята. «Да, Машунь!» Я поднесла телефон к уху. «Случилось чего?» «Нет, просто подумала, что не успею поздравить тебя после полуночи. Так что с Новым годом, мам! Я тебя очень люблю!» От звонкого голоса дочери разлилось тепло где-то в груди. «И я тебя люблю, малышка!» — улыбнулась я. «Ты где там развлекаешься? С кем?» «Дома. У папы собрались друзья. Такие все интересные, мы играем в импровизацию на английском». «Папины друзья?» — скривилась я. «А нормальную тусовку ровесников ты не смогла найти?» Дверь комнаты приоткрылась, и разноцветные гирлянды высветили заглянувшего Демьяна. Я прижала палец к губам, и он на цыпочках прокрался в комнату и обнял меня со спины. «Могла, но они скучные», — фыркнула дочь. «Собирались всю ночь только пить и танцевать. Тоска какая!» <гум> «Я не нашла, что на это ответить». «С Новым годом, хорошая моя!» Пусть тебе всегда будет нескучно на вечеринках. Пока-пока. А я пойду пить и танцевать. Всю ночь. Что ж еще делать-то, если взрослые не берут меня играть в интересные настольные игры? Кто это? Тут же поинтересовался демон. Кто это у тебя хороший? Дочь. Прямо ответила я, разворачиваясь к нему и глядя в лицо. Ей пятнадцать. Она с отцом в Лондоне. Интересно, как он отреагирует на наличие у меня ребенка, которого я родила, когда он только пошел в школу. Одно дело – просто цифра в паспорте, а другое – наглядное доказательство, что между нами пропасть.